Глава? Тридцать шестая. Я даже не успеваю ничего сообразить. адалион покидает меня. Вхожу в комнату, дико обалдевшая. Постфон вибрирует. Это Джейк. Но с ним я сейчас меньше всего хочу разговаривать. Я же тут вообще... То есть, меня вообще... Дракон поцеловал. Точнее, не так. Его губы атаковали мои, вот. Правда, длилось это недолго, но все равно... Брыхец как я так могу я же без пяти минут невеста хочу целоваться с драконом надо бросать джейка, но я не хочу его бросать ради брыха в небе стягиваю себя мокрую одежду бросая ее прямо на пол я вся горю этот жар исходящий от дракона будто передался мне ну или просто до моего организма наконец-то дошло, что я долго находилась в холодной воде у, -у, -у. Только заболеть мне сейчас не хватало. Я тут же делаю себе горячую ванну, дожидаюсь, пока она наполнится целиком, и опускаюсь в воду. Будто мне не хватало водных процедур. Но нет, тут уже надо для профилактики. С Джейком я разговариваю, но совсем недолго. Говорю, что сильно устала, что наберу обязательно завтра. Так устала, так устала. Даже не рассказываю о том, что произошло на озере. Потом он узнает об этом. Не сейчас. Сейчас мне нужны тепло и отдых. Горячая вода окутывает меня. Пальцы невольно тянутся к губе, которая еще помнит горячий поцелуй. В расчете. Да как бы не так. За такие поцелуи долги не прощаются. А может, он просто не будет с меня брать золото за лекарство? В это тем более не верится. Кто в здравом уме, будет отказываться от такой суммы. Разве что тот, для кого эта капля в море. Еще и туман этот. Я не сказала членам комиссии, что видела его. И странные вопросы Делеона. Он будто не обращал внимания на то, что я стала свидетелем чужого безумия. Его интересовало, не видела ли я чего-то необычного. А ведь из-за того, что я утаила такую информацию... Нет, стоп. Оборотни и присцилла не видели тумана, они видели что-то другое. Я даже влезаю в постфон, пока лежу в ванне, и листаю информацию на тему массовых галлюцинаций и не нахожу совсем ничего, похожего на мой случай. В основном там про горы, про поля, где кто-то внезапно терял связь с реальностью, и ничего такого, что было бы связано с туманами. Откладываю постфон на небольшой столик возле ванны. Взгляд упирается в потолок. Безумный день какой-то. Я укладываю голову поудобней на подставке и закрываю глаза. Моя рука свисает с края ванны. Капли падают на пол, отбивая ритм. Меня накрывает сон. Я почти не реагирую на шумы, но резко съезжаю под воду, когда слышу громкий стук – Ощущение такое, будто мою дверь выбили. Я захлебываюсь водой, но тут же выныриваю. Там за дверью слышу шаги. Я хватаю полотенце и закутываюсь в него. Выходить страшно. Этот кто-то там, в моей комнате. Да кому вообще нужно было врываться ко мне и зачем? Я замираю, стараясь не шуметь. Стук в дверь комнаты продолжается. Я осторожно выхожу из ванны, Никого и ничего. Ух ты, как меня слух обманул. Только в дверь продолжают барабанить. Да кто там такой? На пороге оказывается Грахим. Взгляд безумный, вид взволнованный. Да ли он, вы в своем уме? Возмущаюсь я, кутаясь плотнее в полотенце. Из коридора веет холодом. Вы двери не открывали, я стучал. Поясняет он, обводя взглядом мое тело. Я мнусь, пытаясь спрятать оголенные коленки. Да я в ванной была. Продолжаю искренне возмущаться. Я уже понял. Ты не открывала, и я подумал, что с тобой что-то случилось. Я нервно сглатываю. Понимаю его волнение. Я тут чуть в ванне не уснула. С тобой все в порядке. Господин Грахим, все со мной нормально. Я нахожу в себе смелость ответить почти спокойно. Теперь я уверен. «Твоя коллега только сейчас пришла в сознание», — говорит он. «Отличная новость», — я выдыхаю. «И все же, может, вы покинете мою комнату, раз убедились в моем нормальном состоянии?» «Я не хотел тебя пугать. Я могу остаться с тобой на ночь», — выдает он. «У меня челюсть чуть на пол не падает». «Да ли он, у меня жених есть». Он закрывает глаза пальцами, а затем смотрит на меня, — И я смотрю ему в глаза, забывая про свою реакцию. Только сейчас ничего не происходит. Лили, я помню. То, что произошло с вами в лесу, было чрезвычайным событием, форс-мажором. Тебя не накрыло, как твоих товарищей, но эта реакция может быть всего лишь с отложенным действием.